Глава 90. Черные гвардейцы тоже гибнут. Смерть наш постоянный спутник, сказал командующий железный кулак, обращаясь к стажерам, собравшимся в одном из небольших тренировочных бараков. Вчера убили одну из наших, Люцию. После гибели Люции 20 оставшихся стажеров отпустили на ночь. Но на утро... Приказали явиться в полной форме под угрозой увольнения. Пришли все до одного. «У Люции было мало шансов остаться в наших рядах». Командующий сделал паузу, дожидаясь, пока до них дойдет смысл сказанного. «Совершенно верно. Другие люди, оказавшись перед беспощадным лицом смерти, начинают лгать. Они лгут, потому что боятся смерти. И боятся того, что когда они умрут... Другие узнают о них всю правду. Наша задача — прожить свою жизнь так, чтобы правда о нас не оказалась постыдной. Люция не была выдающимся бойцом, но она была смелой и достойной девушкой и не заслужила того, чтобы ее застрелил какой-то трус с мушкетом в руках. «Ничего, мы его отыщем. Мы уже выслали людей на поиски». «Его найдут, и в живых он не останется. Но тем временем у нас есть работа. Мы — черная гвардия. У нас всегда есть работа. Инструктор, прошу вас!» Инструктор Фиск вышел перед классом. Кип поглядел на перекреста. Лицо молодого гвардейца было тверже стали. «Отныне война будет вашим учителем», — объявил инструктор Фиск. «Мы идем на войну». Как некоторым из вас уже известно, Спектр принял решение отправить нас на защиту РУ. Мы это предвидели, и вот это случилось. Мы рассчитывали, что у нас будет еще две недели на подготовку, прежде чем мы отберем курсантов с вашего потока. Это было бы особенно важно сейчас, после того, как убили Люцию. Однако черным гвардейцам не пристало сидеть, сложа руки. Финальный круг испытаний пройдет сегодня. Я знаю что кое-кто из вас еще не оправился после вчерашних стычек. Сочувствую. Не повезло. Сейчас в вашем классе 20 человек. 14 из них станут курсантами Черной Гвардии». Он помолчал. «Те, кто не пройдет испытания, могут попробовать возвратиться в следующем году. Я надеюсь, что вы это сделаете. Невзирая на то, что мы набрали вдвое больше новичков, чем обычно, «Ваш класс показал неожиданно высокие результаты, так что у вас есть все шансы поступить повторно. Вас поставят в самом начале списка, выше наследников». Он нахмурился. «Ну а теперь все на тренировочную площадку, бегом, марш!» Когда их колонна бодрой рысцой прибыла на место, Кип увидел, что там уже собралось, наверное, тысячи-две зрителей, готовых наблюдать за боями. И из них только около трети были черными гвардейцами или курсантами старших курсов. Кип обнаружил, что совсем не задыхается после пробежки. Ему было еще далеко до физической формы, в которой находились лучшие из учеников, но он становился крепче. Мало по малу. Также он был рад, что Тея успела его предупредить, что сегодня могут состояться финальные испытания. Благодаря этому Кип успел спрятать кинжал в тренировочном зале «Призмы», чтобы не пришлось носить его на себе привязанным к лодыжке. Уж в этот зал посторонние попасть не могли. Как обычно, они заняли свои места. И инструктор Фиск встал перед ними, чтобы зачитать правила. «Вы сами выбираете цвета. Никаких очков, никакого оружия. Как и прежде, вы можете вызвать тех, кто стоит на три позиции выше. Если отобьете у противника боевой значок, можете бросить вызов еще раз». «Те, кто стоят на нижних позициях, бросают вызов первыми. Кто сдался или потерял сознание, решаю я. Мы понимаем, что каждый из вас желает победить, и что кое для кого на исход этого испытания поставлено все. Но тем не менее любой, кто во время боя искалечит противника, будет исключен. Это понятно?» «Так точно, сэр!» — хором отозвались стажеры. В воздухе висело напряжение, словно перед грозой. Это испытание отделяло стажеров от настоящих гвардейцев. Даже если до принесения присяги в конце обучения они будут отчислены или получат ранение сегодняшнего дня, если им удастся пробиться, они всегда будут носить этот почетный знак – звание черного гвардейца. После прохождения сегодняшних испытаний контракты тех из них, кто были рабами, будут взяты на хранение храмерий. Ничто не сможет воспрепятствовать их дальнейшему обучению до тех пор, пока их не отчислят, или они не принесут присягу и не станут полными гвардейцами, после чего хромерия сама внесет за них плату. Вырученные за них деньги делали их бывших хозяев богатыми, но продажа не была делом добровольным. Новоиспеченные гвардейцы сразу же переходили в другой разряд. Хотя они, разумеется, и должны были повиноваться распоряжениям командования Черной гвардии и служить вплоть до отставки, Но в гвардии даже раб был в первую очередь гвардейцем. Внутри гвардии не существовало никаких различий, ни в смысле обязанностей, ни в смысле привилегий. Карис Белый Дуб, наследница знатного рода, насчитывавшего сотню поколений, подчинялась в точности тому же распорядку, что и пан Харл, чьи предки на протяжении последних восьми из десяти поколений были рабами. Сегодняшний день решал все. Вместе со всеми Кип прошел к рингу, и каждому из них вручили боевой значок. Инструктор Фиск сказал, «Если вы поступите в Черную гвардию, значок, который вы завоюете на этой неделе, останется с вами навсегда. С ним вы будете приносить присягу, вы будете хранить его всю вашу жизнь». Он вытащил шнурок, который носил на шее, и показал им старый золотой значок, на котором была выгравирована цифра «4». «Тех, у кого окажутся начальные номера, можете сразу рассматривать как ваших командующих. А теперь в шеренгу! Стройсь!» Кип встал в шеренгу и один из старших практикантов, проверяя каждое имя по списку, выдал первым 14 золотые значки. Дальше шли бронзовые. На Аверсе каждой медали был номер, начертанный парийским шрифтом и четыре строчки какого-то древнего текста, который Кип не мог прочитать. На реверсе был изображен боец. На каждом из значков рисунок был свой. Монета, выданная Кипу, была бронзовой. Гравировка изображала женщину с прялкой и парийскую цифру 18 на обороте. Повысив голос, Кип сказал, «Сэр, здесь ошибка! Я на 15 месте, а не на 18 -м". Все собравшиеся притихли, не только стажеры, но и все остальные гвардейцы и курсанты. Никто и никогда не противоречил инструктору. И в самом деле, лицо инструктора Фиска потемнело. — Ты что, не проверил список? — Ваша группа вчера не выполнила задание. Вас всех передвинули на три позиции вниз. — Что за бред? — воскликнул Кип и тут же прикрыл рот ладонью. Гвардейцам полагается следить за своей речью. — Сынок, ты только что лишился одного цвета, — промолвил инструктор Фиск. — Если хочешь еще что-то добавить, то вылетишь с соревнований. «Ты этого хочешь?» Кипс глотнул и покачал головой. «Вы что, зачли наш вчерашний бой как поражение?» На этот раз голос принадлежал Перекресту. Он выступил вперед. «Вы хоть видели, как сражался Молот? Благодаря ему мы прошли через все испытания. Мы победили, мы были уже на финишной прямой. Перед нами оставались только мирные кварталы, когда этот ублюдок застрелил Люцию. Я прошу прощения, сэр, но Молот прав. Это действительно бред». «Вы практически лишаете нас возможности». «Перекрест. Ты все еще стажер, если ты не будешь помнить свое место, видит Орхолам. Я вышвырну тебя отсюда сию же секунду», — отозвался инструктор. «Вашей задачей было принести монеты в хромерию. Вы этого не сделали. Ваши оправдания никого не интересуют. Задание не выполнено». Кип никогда не видел перекреста даже просто сердитым, но сейчас он был в ярости. На секунду Кипу показалось, будто парень вот-вот ударит инструктора Фиска. По толпе пробежал трепет, словно по задетой струне псантрия. Каждый гвардеец был натренирован предугадывать возможную потасовку, и сейчас они все насторожились. Шагнув вперед, Кип положил руку на предплечье Перекреста. Орхолом не позволит свершиться неправому делу, так ведь? Перекрест был верующим. Кип решил, что, прибегнув к банальностям, Люксиатов сможет направить своего сокурсника в безопасное русло. «Истина, о которой нам всем лучше бы не забывать», — отозвался перекрест ровным тоном, не отрывая взгляда от инструктора. Потом он отвернулся. «Итак, кто первый?» — поспешно спросил Кип. «Давай, Кип, лей масло в воду. Чем больше масла, тем вода будет спокойнее». Инструктор Фиска еще несколько секунд сверлил его взглядом, потом гаркнул. «Винсен, на ринг! Кого ты вызываешь?» Винсент занимал среди стажеров двадцатое место. Хоть он и был из горных районов Пари, но не обладал обычным для горцев высоким стройным сложением. Его тело все еще было по-детски пухлым, он был одним из самых младших стажеров. С ним никогда не было понятно, чего ожидать. Порой он блистал, а порой вел себя как последняя тупица. и считала, что на следующий год он станет сильным бойцом, но в этом году его шансы попасть в гвардию ничтожны не тот противник, которого следует опасаться. Кип внезапно нахмурился, осознав, что это в полной мере относится и к нему самому. Слышь, молот, — Слышь, молод, в полголоса сказал ему мальчик, когда они вместе шагали к адскому камню. — Я буду стоять на месте и делать вид, будто пытаюсь извлечь люксин, но у меня ничего не получится. Просто запусти в меня своим зеленым шаром, понял? Шандарахни меня как следует, чтобы я уже больше не рыпался. — Что? — недоверчиво переспросил Кип. «Только постарайся, чтобы это выглядело убедительно, ладно?» К ним подошел инструктор Фиск. «Какие цвета?» — спросил он. «Цвета?» — переспросил Кип. Ему казалось, будто он вообще перестал что-либо понимать. «Это финальный бой», — пояснил инструктор. «Стажерам предоставляется доступ ко всем их цветам». «Ну, ты одного цвета лишился. На предыдущих испытаниях вам было важно научиться полагаться на удачу и смиряться с неудачами». «Но сейчас мы хотим, чтобы испытание показало ваши реальные бойцовские качества. Я знаю, что ты один раз извлек красный, но никогда не объявлял его своим цветом». «А, да, верно», — отозвался Кип. В разговорах с Тей они согласились, что Кипу следует держать свои полихроматические способности в секрете как можно дольше. Но, разумеется, если скрывать их чересчур долго, он может просто проиграть бой, который иначе смог бы выиграть. «Может быть...» Пора уже раскрыть карты. А -а -а мне достаточно просто синего и зеленого. То есть, если один я потерял, я оставляю зеленый. Возможно, не все здесь помнили, что он прибегнул к красному несколько недель назад в схватке с Феркуди. Или списали это на случайность. Если Кип будет драться, не используя других цветов, он тем самым подтвердит это представление, дав себе дополнительное преимущество впоследствии. В темноте Кип с Винсентом заняли свои места. Они приложили пальцы к колонии из адского камня, чтобы в их телах не осталось запасенного люксина. Впрочем, инструктор Фиск не стал прижимать их пальцы слишком сильно и отступили на шаг назад. Над их головами распахнулись створки, закрывавшие цветные кристаллы, и бойцовский круг осветился синим и зеленым. Гадая, не пытается ли Винсен каким-либо образом его одурачить, Кип, тем не менее, привычно извлек свой упругий зеленый шар самом деле, надо бы изучить хоть какие-то другие приемы. Все же предполагалось, что он нечто вроде полихрома. Хотя те крошечные кусочки знания, которые он изучил с Тей, железным кулаком, не дали ему почти ничего нового. Они все же улучшили его навыки в том, что он уже умел. Тем не менее, Кип не был уверен, что этого будет достаточно. Странное дело. При том, что он собирался стать извлекателем, у него находилось время для чего угодно, кроме... Винсенна против него... Формировал между своими ладонями синий посох. Оружие было почти закончено, когда он потерял концентрацию. Люксин замерцал и рассыпался в пыль. Винсен на секунду замер в остолбенении. Кип, как раз закончивший свой зеленый шар, метнул его парню прямо в живот. Тот уже начал новую попытку, когда шар пролетел сквозь его руки, заставив потерять все, что он успел извлечь. Резко выдохнув, мальчик осел на пол, хватая ртом воздух. Кип поспешно подбежал к нему и поставил ногу ему на шею, заверещал свисток и шелест вежливых аплодисментов подтвердил победу Кипа. Кип помог мальчику подняться на ноги. Тот встал с понурым видом, в его голосе, однако, не звучало особенной скорби, когда он сказал «Спасибо». «За что? Почему? Что это вообще было?» — спросил Кип. «Только не говори инструктору», — отозвался Винсент. «Я раб, понимаешь? Моему владельцу позарез нужны деньги, так что он очень хочет, чтобы я прошел. Тогда гвардия выкупит меня у него». «И что?» — спросил Кип. «То есть из-за этого ты сдал бой?» «И пошел он к черту! Вот что!» «Тебе может больше никогда не предоставиться шанса поступить в Черную гвардию. Сделай мне одолжение, ладно?» — сказал Винсен. «Пройди это испытание. Если я проиграл бойцу, который в итоге станет гвардейцем, это не так уж и позорно». «Приложу все усилия», — пообещал Кип. «Слышь, Винсент, а если без дураков, насколько ты силен?» Тот ухмыльнулся. «Когда я высплюсь, я в пятерке лучших. Давай, молот, да прибудет с тобой свет!» Они расстались, и Винсент направился к своему потрясенному рыдающему владельцу. Кип мог бы почувствовать к этому человеку жалость, если бы не понимал, что по какой-то причине Винсент ненавидел его настолько, чтобы поставить под угрозу собственное будущее» а Винсен показался ему хорошим малым. Напоминание было вполне уместным. Кип привык считать себя центром происходящего, привык думать, что все должно иметь какое-то отношение к нему. А тем временем прямо перед его глазами разворачивались трагедии и комедии, которых он даже не замечал. Следующая была девушка под девятнадцатым номером, и, учитывая, что она стояла на одну позицию ниже Кипа, он решил, что может немного расслабиться. Девушку звали Туфайюр, И по оценке Кипа Стей ее положение соответствовало ее способностям. Итак, она, скорее всего, вызовет 16-го, а затем 13-го. И на этом, скорее всего, остановится. Человеку может повезти дважды, но шансов на то, что повезет в третий или четвертый раз гораздо меньше. Кип занял место в пронумерованном ряду и принялся обдумывать собственную стратегию вызовов. Он жалел, что не может встать рядом с Стей, чтобы обговорить все это с ней. Она разбиралась в подобных вещах гораздо лучше. Однако не успел он погрузиться в размышления, как перед ним появилась Туфаюр. «Я вызываю Кипа!» — объявила она. «Что?» — Кип недоуменно поднял глаза, и она пожала плечами. Проследив за его взглядом, он увидел, кто стоял непосредственно выше него — Баррел и Балдер. Вспышка понимания осветила контуры чего-то большего, скрытого за происходящим, но Кип тут же потерял мысль. «Конечно, он был самым очевидным кандидатом, как обычно» и сам планировал перескочить через Баррела и Балдера. Оба были сильными противниками, занимавшими слишком низкое для себя место. По-настоящему им бы следовало быть в числе первых четырнадцати. Тем не менее, теперь ему предстояло снова выйти на ринг. Если он проиграет хотя бы раз, то вылетит из гвардии. Очень просто. Зрители даже не перестали переговариваться во время этих первых схваток. Кип не мог их винить, наблюдать за худшими из бойцов, которые даже не пройдут в курсанты, вряд ли могло быть так уж интересно. Они с девушкой подошли к адскому камню, затем разошлись по своим местам. Включились прожекторы, синий и зеленый. Но Туфаюр не собиралась извлекать. Вместо этого она бросилась на Кипа и ударила ногой ему в висок. При этом колено ее другой ноги открылось для резкой атаки сбоку, но так ее можно было искалечить. Кип заколебался и поневоле пропустил удар, поплатившись за нерешительность звоном в ушах. Девушка воспользовалась моментом, чтобы нанести ему два удара в лицо, быстрых и легких, но достаточных, чтобы вывести его из равновесия. Кип зашатался и попятился. Следующий удар пришелся в живот, потом ногой в пах, он едва успел блокировать этот удар коленом, но зато получил хороший синяк на бедре. Девушка снова ударила его в лицо, на этот раз Кип успел пригнуться, так что ее кулак врезался ему в лоб. Она взвыла, но не остановила атаку, осыпав сгорбившегося Кипа градом ударов. Потом она захватила его руку и попыталась провести болевой прием. Кип набросился на противницу, и оба рухнули на пол с изяществом спаривающихся черепах. Туфаюр попробовала сделать захват ножницами, обхватить ногами его талию, но длины ее ног не хватило, чтобы сомкнуться на его объемистом животе. Кип навалился сверху поперек ее тела, придавив всем весом. Он вцепился обеими руками в руку девушки, после чего попросту лег ей на лицо. Туфаюр принялась извиваться и легаться, пытаясь скинуть его с себя, но для этого она была недостаточно сильна. Ее свободная рука потянулась к киповым гениталиям, но он прижал ее кисть бедром, и у нее не хватило силы, чтобы просунуть пальцы. Девушка задергалась, пытаясь вытащить руку, но и это ей не удалось. Она запаниковала, заметалась, задыхаясь, и тут снова заверещал свисток. Опять зашелестели редкие аплодисменты и смех. Кип встал и протянул ей руку, но Туфаюр лишь рассерженно зыркнула на него и в ярости двинулась прочь. «Так держать, толстячок!» выкрикнул один из старших курсантов. Уже ощущая усталость, Кип вернулся обратно к своему месту и с удивлением увидел, что возле ограждения его дожидается командующий железный кулак. «Ну, хвала Орхоламу!» Конечно же, теперь, когда Гэвин вернулся, командующий выйдет вперед и объявит всем: "Молот это особый случай, мы его возьмем, независимо от исхода состязаний. И тогда Кип будет избавлен от унизительного избиения соперниками, которым даже не светит поступить в гвардию". Как обычно, стажеры придвинулись к командующему, но тот встретил их вопросительные взгляды с каменным лицом, и они поспешили отвести глаза. Когда Кип подошел и встал перед ним, железный кулак выпятил челюсть и поглядел на него с таким сдержанным напряжением, что Кип сглотнул. «Ты думаешь, что-то изменилось от того, что он вернулся?» — спросил командующий, явно имея в виду Гевина, но даже не взглянув в сторону башни. За ними могли наблюдать. «Ничего не изменилось. Ты по-прежнему сам по себе». Проговорив это, железный кулак двинулся прочь. Кип облизнул губы. «Так точно, сэр», — сказал он в спину командующему. А затем настала его очередь. Он прикинул расстановку сил. Ну, хоть в чем-то ему повезло. Хотя бы малость. Он имел возможность перескочить Баррела с Балдером и вызвать Югертена, занимавшего пятнадцатую позицию. Если на то пошло, Югертену полагалось бы быть девятнадцатым или двадцатым, так что у тебя неплохой шанс, верно? «Несомненно». Взяв свой значок, Кип подошел к Йогертену и положил значок на ограждение перед ним. Судя по всему, для того это не было неожиданностью. Кип выходил на ринг не спеша, пользуясь паузой, чтобы отдышаться. Он увидел Тею. Нахмурясь, она задумчиво глядела перед собой. — Пошевеливайся, молод! Нам сегодня предстоит еще много боев! — поторопил его инструктор Фиск. Йогертен, долговязый и неуклюжий парень, извлекал Синий. Мальчики заняли свои места, оценивающие разглядывая друг друга. Потом свет погас, и зажглись прожекторы, по-прежнему синий и зеленый. Кип принялся поспешно извлекать зеленый, и Югертен, казалось, не возражал против того, чтобы постоять на месте, извлекая люксин. Однако, когда Кип швырнул в него зеленым шаром, Югертен увернулся, и мгновением позже выпрямился, сжимая в руках пару синих дубинок с поперечными рукоятками. Кип никогда не имел дела с таким оружием, а Югертен, судя по всему, был с ним неплохо знаком. Держа дубинки за рукоятки, он крутанул их и остановил так, что длинные части расположились вдоль предплечий. После этого юноша быстро двинулся к кипу, не давая ему времени извлечь новую порцию люксина. Кип легнул его в ногу, но Югертен блокировал удар. Дубинка хряснула кипа по голени, так что он моментально охромел. Потом его противник отступил в сторону и ударил Кипа кулаком, причем короткая часть дубинки, выступавшая за пределы кулака, больно воткнулась ему в живот. Навалившись на него, Кип успел отразить удар второй дубинки, которая лишь скользнула вдоль его челюсти, вместо того, чтобы оторвать ему голову, после чего вылетела у Югертена из руки». Не пытаясь ее подобрать, тот снова ударил Кипа кулаком. Кип попытался удержаться на ногах, но не сумел. Он упал, и Югертен моментально набросился на него сверху, сел ему на грудь и принялся душить оставшейся дубинкой. Кип успел прикрыть горло ладонью, но Югертен давил на него обеими руками и всем весом. Кип надеялся только, что дубинка расколется. Предполагалось, что синий люксин мало годится для таких нагрузок, но как бы не так... Кип попытался ударить противника свободной рукой и попал в плечо. Ударил еще раз, рука скользнула по лбу Югертена, еще удар, уже слабеющий рукой. Мир постепенно темнел, перед глазами Кипа поплыли звездочки, он задыхался, его взгляд не отрывался от прожектора. Он окружил Югертенову дубинку синим люксином. Обнаружил связывающие люксин печати и открыл их. Дубинка внезапно рассыпалась в маленькое облачко меловой пыли и смолистого запаха. Лишившись опоры для своего веса, Югертен рухнул вперед, врезался лицом Кипу в лоб и моментально обмяк. спихнув в себя тело противника, Кип встал. Когда Югертена привели в себя, раздались аплодисменты. С ним не случилось ничего серьезного, просто потерял сознание. Кип подошел к нему и взял его боевой значок. Все еще бронзовый. Пятнадцатое место. Здесь был изображен человек с двумя перекрещенными мечами в ножнах за спиной, готовившийся их вытащить. На четырнадцатом месте был Арам, и он был одним из лучших бойцов на курсе. Тринадцатую позицию занимала Тала, получившая имя в честь героини «Войны ложного призмы». Желтый-зеленый Бихром она не была таким уж грозным бойцом, но зато превосходно умела извлекать. Кип надеялся, что она поступит. Это означало, что Кипу следовало вызвать 12-й номер — Эрато, одну из арамовых подружек. Фактически, среди друзей Арама Эрато дралась хуже всех — Она быстро двигалась, но ей не хватало воображения, так что странно, что она оказалась на такой высокой позиции. Кип внезапно побледнел, еще раз посмотрев на выстроившихся согласно рейтингу бойцов. Если они с Тей в своих беседах правильно определили способности сокурсников, здесь все стояли не на своих местах. — Ну что, ты так и будешь мяться весь день? Или все же кого-нибудь вызовешь? — спросил Арам. — Вызови меня! Ну, пожалуйста! — Драться с Арамом было равносильно самоубийству. Как бы Кипу не хотелось стереть эту улыбочку с его лица. «Не, от уж здесь Кип ничего для себя не видел. Ему нужна была новая перспектива. Между боями включали свет полного спектра, и Кип этим спектром владел. Не так ли?» Он сузил зрачки и извлек сверхфиолетовый. «Считалось, что этот цвет дает отчужденность, отделенность, обособленность и самоуверенность». «Проклятие!» Он забыл о том, что когда извлекаешь цвет, впервые он контролирует тебя гораздо сильнее. Кип прошагал к Эрату и шлепнул перед ней свой боевой значок. «Меняю мою бронзу на твое золото!» — заявил он. Девушка только рассмеялась. «Цвета?» — спросил у них инструктор Фиск. «Зеленый и желтый?» — сказала Эрата. «Никаких!» — заявил Кип. «Что ты сказал? Мне не нужны цвета, чтобы расправиться с этой швалью» о О-о-о-о! — воскликнула Эрата, поблескивая глазами. Ты ведь получишь бонус, если окажешься той, кто вышибит меня с состязаний? спросил Кип. На полсекунды ее лицо застыло. Эрата была потрясена, потом она сказала: О чем это ты? Ты хоть представляешь, насколько я умнее тебя? Спросил Кип. С ее лица исчезли все эмоции, кроме ненависти. Я не просто побью тебя, молот, я сделаю это с наслаждением. Они заняли свои места посередине широкого ринга. Пространство насчитывало 20 шагов в поперечнике. Ступивший за круг дольше, чем на 5 секунд, дисквалифицировался. Ни у одного из бойцов не было очков. Они получали чистый свет нужного оттенка от огромных цветных кристаллов, висевших под потолком просторного подземного помещения. Инструктор Фиска смотрел каждого из них по очереди, удостоверяясь, что они не успели извлечь люксин. Теперь, когда начинались более серьезные поединки, он проявлял к бойцам больше внимания. «Глаза, ладони...» Удовлетворенный, он отступил назад и показал жестом, чтобы кристаллы наверху прикрыли заслонками. Он прижал их пальцы к адскому камню, но, как и прежде, надавил не слишком сильно. Набрав в грудь воздуха, Кип поворачивал плечами и покрутил головой, разминаясь. В темноте он занял место напротив своей соперницы. «И... начали!» Выкрикнул инструктор Фиск. Кристаллы вновь засияли, Кип принулся вперед. Он не пытался извлекать зеленый или желтый люксин из заливавших его потоков света. Вместо этого он выбросил вперед руку и выстрелил заранее набранным сверхфиолетовым люксином, целясь Эрата в глаза. Она вскрикнула и попятилась, схватившись за лицо. Все ее планы пошли прахом. Кип, разогнавшись, прыгнул прямо на девушку и врезался головой ей в живот — Эрата шлепнулась на землю, воздух со свистом вылетел у нее из легких. Приземлившись сверху, Кип поспешно вскочил на ноги, схватил лежавшую навзничь противницу за воротник и пояс штанов, подбежал с ней к краю круга и швырнул ее за край. До него донеслись возгласы из толпы, а также несколько хлопков. Инструктор Фиск досчитал до пяти, глядя, как Эрата безуспешно пытается подняться и объявил конец матча. «Молот победил! Отведите Рата в больницу! Молот «У тебя есть одна минута до следующего боя!» Он подошел ближе и добавил, понизив голос. «Так значит, ты теперь извлекаешь сверхфиолетовый?» «Самую малость, сэр!» «Ты ведь знаешь, что тебе не полагается иметь при себе люксин!» Один человек научил меня использовать любые преимущества и неожиданности, какие только возможны. Кип не стал добавлять, что этот человек в данный момент стоял перед ним. «Тебе удалось пронести его мимо меня!» Но на второй раз не надейся, молот. Это был умный ход. Не объявлять о том, что ты полихромат. Но не рассчитывай, что твои противники всегда будут использовать твои цвета. Надеюсь, у тебя в запасе есть и другие трюки. — Разумеется, сэр, — отозвался Кип, думая про себя. — Я тоже на это надеюсь. Он вытряхнул остатки сверхфиолетового. Ему не пришлось расплачиваться за внушенную цветом самоуверенность. Но дело вполне могло обернуться и по-другому. Не нужны цвета. Ты что, совсем сдурел? — Еще одно, — добавил инструктор Фиск. — Никогда больше не повторяй это протыкающее движение. Так ты к чертям сломаешь себе шею. — Хорошо, сэр. — Молот, подойди-ка, — позвал Перекрест. Он стоял возле края круга. Кип подошел к нему. — Ты еще не в безопасности. Ты ведь знаешь это, правда? — Знаю. Мне нужно выиграть еще один бой. — У тебя есть план? — Может быть, не самый хороший, — отозвался Кип. — Я... Он замолк. Снова взглянул на размещение стажеров по позициям. Сейчас он занимал двенадцатое место. Чтобы попасть в гвардию, ему нужно было к концу дня остаться в числе первых 14. Но после того, как он закончит, все, кто стоят ниже, тоже получат возможность драться. Так что если он выиграет еще один бой, то будет в безопасности. Но если он этот бой проиграет, следующим бойцом будет Балдер. Со своего 18-го места он сможет вызвать шестнадцатого, Югертена, поскольку вряд ли он будет вызывать своего дружка Арама на пятнадцатом месте. Югертен уже вылетел, так что теперь у него проблем не будет. Затем он вызовет Талу на четырнадцатом месте. Она отличный боец, но по быстроте с ним не сравнится, она еще не настолько хороша. Балдер с легкостью разделается с ней, расчищая себе путь». А с четырнадцатого места он сможет либо вызвать Кипа, либо перескочить через него и вызвать одиннадцатого бойца. Может быть, он даже заберется еще выше, но это уже не имело значения. Единственным, кто сможет взобраться следом за Балдером, были Арам с его заниженным рейтингом и Баррелл. Перед Баррелом останутся только бои с теми, кто уже проиграл, и он тоже сможет перескочить через Кипа. Потом пойдет Арам, и опять же ему придется драться только с уже проигравшими бойцами, до тех пор, пока он не пройдет Кипа. Если бы Эрато не сплоховала и не проиграла Кипу, вся их четверка могла бы поступить в Черную Гвардию. Чем больше Кип смотрел на это, тем более великолепным выглядел этот план. И Арам, и Балдер с Баррелом были достойны быть в первой десятке. Даже Эрато отставала не так уж далеко. Вполне можно представить, что одному или даже двоим из них не повезло, и они пришли к финальным соревнованиям на более низких позициях, чем заслуживали. Но все четверо... «Кип, у тебя такой вид, будто ты проглотил лимон», — заметил Перекрест. И, несмотря на низкий рейтинг, все они стояли на таких позициях, с которых смогут поступить в гвардию, причем даже без необходимости сражаться друг с другом или с Кипом. Если бы они, чтобы не пускать его наверх, Сгруппировались на тринадцатом, четырнадцатом и пятнадцатом местах, создав потолок, выше которого он бы не смог подняться, сговор бросался бы в глаза, но здесь их замысел был гораздо тоньше. Проклятие! Они явно рассчитывали на то, что и двадцатый, и девятнадцатый номера вызовут кипа, так что если он будет паинькой и проиграет, им вообще не придется с ним сражаться, чтобы выбить его соревнований и даже если он справится с обоими, то после этого будет достаточно измотан, чтобы гарантировать им победу». «Это сговор», — тихо произнес Кип. «Причем им даже не нужно до меня дотрагиваться». «Что?» — не понял Перекрест. «Как ты думаешь, смогу я выиграть у девятого или одиннадцатого номера?» На десятом месте стояла Тея. С ней он драться не собирался. «В этом мире все возможно». «А как насчет Арама?» «Ни в коем разе. И куда же подевалась твое «все возможно»?» — Все не значит все, что угодно, — объяснил перекрест. «Кип — Кип! — позвал инструктор. — Время вышло. Кого ты вызываешь? На одно безумное мгновение Кипу, а точнее зеленому внутри него, захотелось вызвать Арама. Пусть даже тот и стоял на две позиции ниже. Глупо. Может быть, ты ошибся. Или, например, эти ребята проиграют свои схватки. Далеко не обязательно все пойдет так, как тебе представилось. — Кип! — «Вызови меня», — сказала Тея бесстрастным тоном. Он моментально понял, что она имеет в виду. Тея позволит ему победить, и он пройдет в гвардию. Можно не быть хорошим бойцом, главное — иметь друзей. Кип всем сердцем хотел победить, в конце концов против него тут устроили сговор. Но если он победит нечестным путем, это бросит тень на все, чего он достигнет в дальнейшем. Он будет ничем не лучше Арама с его приятелями. Более того, если их с Теей поймают на нечестной игре, а за боями между партнерами всегда наблюдали с особым вниманием, то обоих вышибут с соревнований. Для него это было бы просто неприятностью для Теи, полнейшей катастрофой. И тем не менее, она предложила тебе это. Тей твой друг, настоящий друг, лучший, чем ты заслуживаешь. Кип шагнул вперед и вызвал одиннадцатый номер. Парня по имени Рик. «Кип!» — настойчиво позвала Тея. Он проигнорировал ее, вообще не посмотрел в ее сторону, даже после того, как вышел на ринг. В качестве своих цветов он назвал сверхфиолетовый и синий. У Рига были красный и оранжевый, но Кип сразу понял, что дело проиграно. Во время тренировочных боев, какие у них практиковались, ни от красного, ни от оранжевого нет особого толка, поскольку нет безопасного способа поджечь своего оппонента. То есть Риг в этом смысле изначально был в невыгодном положении. То, что он при этом добился такой высокой позиции, могло значить лишь одно — что он отлично дрался физически. Только ступив на ринг, Кип осознал, что сделал еще худшую ошибку, помимо того, что вызвал Рига. Он должен был назвать все свои цвета. Теперь-то ему было нечего терять. Весь смысл скрывать свои цвета состоял в том, чтобы использовать их во время последнего боя, а он с его идиотской поспешностью и ложным героизмом упустил свой шанс — Ты пыталась донести это до него, а он решил, что она хочет похвалить его за его благородство или что-нибудь в этом роде. Раздался свисток, и дальше все пошло так, как и ожидал Кип. Каждый раз, когда он пытался начать извлекать, Рик набрасывался на него и сбивал его концентрацию. Очень скоро ему удалось подойти к Кипу вплотную, и они сцепились. Рик скользнул Кипу за спину, закрывая лицо и отбивая все попытки Кипа атаковать при помощи синего, пока у Кипа не закончился люксин. Тогда Кип сделал единственное, что пришло ему на ум. Наполнил рот и нос Рига сверхфиолетовым, одновременно обездвижив его руки. Однако тот не ударился в панику. Он вообще не стал двигаться. Просто перекусил сверхфиолетовый люксин зубами, вытолкнул языком, после чего набросился на Кипа и провел удушающий прием. И в одно мгновение будущее Кипа выскользнуло у него между пальцев. Он остался двенадцатым из четырнадцати. Риг помог ему встать. Хороший бой, молод. желаю тебе удачно поступить. Однако Кип знал, что ему уже ничего не светит.